Глава восьмая. Мне требовался отдых, и я была благодарна Лейвору, что он приказал Яше подготовить для меня гостевую комнату. Так хозяйка уже давно там свое белье развесила, хозяин! Пожал плечами Доморф и вышел, оставив нас в неловком молчании. М -м -м, я просто развесила в свободной комнате мокрую одежду. Я понял. Конечно, я не имела в виду, что сама себе выбрала комнату. Я понял, Вивьен. И белье? Я покраснела, не зная, как продолжить говорить на столь щепетильную тему. Вивьен, не надо ничего объяснять. Думаю, нам обоим нужно отдохнуть. К вечеру я полностью восстановлюсь. И, если хотите, мы подробно обсудим ваше белье. Лучшего пинка для меня просто не существовало. Я тут же выскочила из хозяйской спальни, обогнала яшу на лестнице и закрылась в гостевой спальне. Хозяйка, есть, хотите? спросил Доморф через зверь. Нет, спасибо. Я буду отдыхать. Я кинулась в кровать, с головой зарылась под одеяло, обхватила подушку и прооралась в нее. Конечно, леди так не делают, но я уже давно необычная леди. Я не хотела спать, не хотела есть но неожиданно для себя заснула и проснулась уже затемно, жутко голодной. Не знаю, как Яша узнала о том, что я открыла глаза, но он тут же постучал в дверь. «Хозяйка, ужинать будете?» «Буду, Яша!» «Спасибо!» — крикнула я, а сама встала, чтобы проверить, высохли ли мои вещи. Приятная новость, все можно было надевать. Как только я нарядилась в свое платье, Стала чувствовать себя гораздо лучше. А уж когда поела принесенную Яшей странную сладкую кашу, и вовсе приободрилась. «Как там Лейвор?» — спросила я у Яши. «Хозяин уехал по делам и просил о вас позаботиться». А когда приедет, Яша пожал плечами. Он все мялся, словно хотел что-то сказать. «Спасибо, Яша, было вкусно», — поблагодарила я, доев. Домор кивнул, но все не уходил. Ты хочешь что-то сказать? Хозяйка, а хотите сыграть в карты? В карты? Нет, Яша. Леди не играют в азартные игры. А во что играют? В прятки. Давайте в прятки играть. Если вы меня не найдете, проиграете. Проиграете приз мой. Яша. У меня ничего нет. Есть, Сережки. Я посмотрела на Яшу. Нет, ну вы хозяин? И ему мои Сережки подавай. Но как бы хитер ни был Лейвор и его слуга, памяти о сестрах им не видать. Я посмотрела в окно. Не хватало воздуха, хотелось подышать. Яша, а я могу прогуляться по саду? Хозяин велел беречь вас, как мои любимые игральные карты. Это как? Видела я, как из доморфа постоянно сыплются карточки с мастями. Это вот так меня беречь надо? Хм. Забавно. Так можно мне выйти? «Если не будете выходить за забор, сможете?» Яша взглянул мне в глаза. «Думаю, справлюсь». Территория вокруг дома оказалась огромной. Тот маленький кусочек, который я видела перед домом, не шел ни в какое сравнение с внутренним двором, простирающимся далеко вперед. Извилистые дорожки, канал с рыбой и даже сад живых камней. Яша гордо рассказал, что они двигаются на длину ладони в день. Вот только не уточнил, чьей, да, морфа человека или дракхара. Здесь же я нашла садовые качели, уветую зеленью беседку и даже большой пруд с лодкой. Стоило мне подойти к краю, как я ощутила в глубине пруда, золото. Много золота. Просто несметное количество. Интересно, а хозяин знает? Я же, я вижу лодку. Можно на ней покататься? Хозяйка, тут такое дело... «Лодка есть, пруд есть, кататься нельзя». «Из-за сокровищ на дне?» «Значит, Лейвер знает». «Почему?» — все же спросила я. Лодку облюбовал Стайх. «Это кто?» «Даморф задумался, явно не зная, как объяснить заморской гости, что же там такое с лодкой случилось». «Зеленый такой». «Мох?» «Нет, не мох. Живой. С чешуей». «Змея?» — Яша замотал головой. Ящер? Во, почти! Три месяца назад поселился, ничем не вытравить. Возомнил лодку своим домом, а хозяин сказал, ну пусть живет. Говорит, что раз стаих к нам прибился, плохая примета его выгонять, может, приручить удастся. И как удалось? Какое там? Хозяина в трех местах покусал. Правда, хозяин в долгу не остался и того тоже за хвост тяпнул. Я представила это зрелище и впечатлилась. А можно посмотреть поближе этого стаиха, или он опасен? Если лодку не отбирать, то можно. Не буду, пообещала я. Яша махнул рукой и деловой походкой пошел вдоль берега к лодке. Я заметила движение в пруду. Перевернутая кувшинка двинулась в унисон с нами. Интересно. Кажется, мы уже знакомимся друг с другом. Яша, стаихи разумные? Спросила я косес на перевернутый цветок. Еще какие? Вот только вредные и странные просто жуть. То птичку сожрут, и ее черепушку с собой таскают. То лиану найдут и вокруг себя обмотают. Один раз вообще случай был. Стайх маленького Дракхара украл, и с ним половину континента обошел. Звучит безобидно. А они человеческую речь понимают? Случай был, тут же отозвался Яша. Два стайха подрались, один почти погиб. Его спасать Дракхары пришли, а он не давал к себе подойти, кусался. Тогда ему сказали, что помогут, и знаете, что хозяйка? — Что? — Он их послал, на человеческом. — Звучит, как байка, — посмеялась я. — Случай был, — снова начал Яша. Стайх с Дракхаром подружился. Был тому, как верный пес. Со стороны пруда, по лицу Даморфа, прицельно ударила струя воды. И тот возмущенно подпрыгнул. Из-под кувшинки показалась зеленая голова Дракоши, на вид милейшего, словно нарисованного в детских книгах. «Какой красивый!» — с придыханием вырвалось у меня. Дракоша показался из пруда по грудь и заинтересованно посмотрел на меня. Я сразу поняла две вещи. Он понимает речь и очень любит комплименты. «Какой красавец!» Или красавица. Дракоша показался еще больше, по нижние лапы. Ростом он был чуть выше моего колена, но такой плотненький, упитанный и с довольной мордой. Чувствовалось, что в пруду лейвра ему живется хорошо. «Хозяйка, вы что не видите по лапам, что этот экземпляр относится к мужскому роду?» — пренебрежительно и чуть высокомерно заметил Яша. Судя по всему себя, он считал куда как выше, умнее и круче стайхов за что и получил вторую струю в лицо. Стаих подплыл к лодке, подтащил ее до меня и показал внутрь. «Приглашаешь покататься?» Дракоша кивнул. «Покататься или нет?» «Хозяйка, это ж дикая стаих, не надо! Перевернет, утопит, а я что хозяину скажу?» «Может, и правда не стоит?» Но тут дракоша сорвал фиолетовую кувшинку и протянул мне. Мое сердце тут же растаяло. «Посмотри, какой он милый!» — повернулась я к Яше. «Не перевернет. Стаих уже держал лодку так, чтобы я могла сесть в нее. Я подошла ближе и заметила, что внутри судёнышка дракончик сделал себе домик. Тут была и мягкая подстилка для сна, и засохшие цветочки, и даже кусочек дома Ливора, белый камень, но об этом я никому не скажу. Я подобрала подол платья и шагнула в лодку. Села, и Яша собрался залезать следом. Но Стаих потянул лодку на себя, и Доморф рухнул в воду. «Яша!» Я вытащил его за мигом промокший пиджак. По поверхности пруда стали расплываться карты. «Мои картички!» Домовушка вырвался из моих рук, плюхнулся в воду и стал собирать свою драгоценную игру. Прав был Лейвер, когда заставлял его клясться любимой колодой. Похоже, эта игра дорога сердцу доморфа. Тем временем Стайх уводил лодку от берега все дальше. По пути он собирал кувшинки и давал их мне. А я ощутила такую теплоту внутри, словно мы снова с сестрами и отцом собрались за ужином. Но теперь не от папы. И сестры неизвестно где. Даже почтовый артефакт сломался. Урр. Услышала я сбоку. Стаих заглядывал мне в глаза, урча что-то на своем языке. Звучало это утешающе, или мне хотелось так слышать. "Спасибо", грустно улыбнулась я и решила перевести тему. "А ты знаешь секрет этого пруда? Вот и посмотрим, насколько эти создания понимают человеческую речь". Урру! ответил Стаих и покачал головой. Мы как раз были на середине пруда, и ровно под собой я ощущала целую гору золота. Я показала пальцем вниз. «Там кое-что есть». Опасно было так говорить о сокровищах, но у меня был свой расчет. Если это тайник Лейвора, мне хотелось показать ему, что я знаю все его секреты, что со мной не надо шутить, меня надо уважать. Так я буду ощущать себя более уверенной. Это будет отличным началом разговора о том, как я начну применять свой дар на территории Аднара. Мне нужно где-то жить, и не в доме Лейвора, что-то есть, купленное на собственноручно заработанные средства, и где-то работать или зарабатывать. Стайх подплыл к лодке вплотную, подставил морду поближе, будто боялся пропустить слова. «Там золото», — мой палец указывал вниз. Дракоша удивленно раскрыл глаза, а потом нырнул. Его не было так долго, что Яша успел собрать все карты и поднять на берегу панику, что меня отволокли и забыли, а бедная хозяйка не умеет пользоваться веслами, которые, к слову, в лодке были. Леди не кричат другому на берегу, не орут. Максимум могут кивком головы показать, что все хорошо, но Яши же не унимался. Он так махал руками, что я испугалась, что его продует». Ладно, все равно тут не светское общество, а земля потомков драконов. Так что я могу и крикнуть. Все хорошо, Яша!» Доморов немного угомонился. Чтобы занять себя, я стала рассматривать природу вокруг. Кувшинки. Как вдруг из воды показалась мордочка Стайха, и он закинул в лодку горсть монет. И снова нырнул. А потом начал с невероятной скоростью закидывать лодку золотом. Так что она стала проседать. Все ниже и ниже. Стах дракончик, миленько и хватит. Но он не останавливался. Гора золота в лодке росла и росла. «Яша!» — позвала я сначала тихо. Пусть я и леди, но плавать умела. Но в платье легко запутаться и уйти на дно. «Яша, зови хозяина!» — крикнула я. Даморф подскочил на месте, а потом убежал с такой скоростью, словно его ураганным ветром сдуло. Лодка продолжала уходить под воду. «Стайх, дорогой, понимаю, что могу обидеть, но золото придется кинуть обратно в пруд!» Я зачерпнула двумя ладонями монеты и высыпала в воду. «У-р-р!» возмущенно посмотрел на мой произвол стайх и принялся быстрее прежнего наполнять лодку. Я же быстрее начала выбрасывать сокровища обратно в пруд. Так мы соревновались в бешеной гонке, пока я не услышала звук взмаха больших крыльев. На лодку опустился Лейвор, и я засмотрелась на его прозрачно-золотые крылья, как на чудо света. Они были красивы, как летний закат. А вот глаза Дракхара изменились. Стали словно больше, а зрачок вытянулся. Он смотрел на золото, как я на выгодные договоры с покупателями в винодельне. На секунду, казалось, он впал в транс, слушая звон монет, которые Стайх старательно закидывал в лодку. «Лейвор!» окрикнула я Дракхара, выбрасывая сокровища за борт. Он схватил меня за руку. «Не выкидывай золото!» Тоном, словно его солнышко накутировало, сказал мне он. «Лейвор Это все равно твой пруд! Достанешь!» «Я огненный дракон, терпеть не могу прохладную воду». «Тогда зачем ты себе такой пруд отбабахал?» «Он мне по наследству от деда водного дракона достался. Он сказал, буду благодарен. Теперь я понял, почему». Лейвор запустил руку в гору золотых монет. О, вижу, драконы и правда питают ненормальную тягу к золоту. Или ты один такой? Лейвор, мы сейчас потонем и вместе с монетами окажемся в прохладной воде, которую ты так не любишь». Дракхар посмотрел на меня так, словно я его ставила перед жизненно важным выбором. «Про себя я уже продумала план. Если лодка станет тонуть, сниму платье и поплыву в сорочки. Жизнь дороже». Лейвор смотрел на золото, и мне показалось, что на блестящие кружочки металла смотрел настоящий на дракон. «Зря я на тебя надеялась», — покачала я головой. И Дракхар с трудом оторвал взгляд от золота. Потом взял несколько монет в руки, вспыхнуло пламя. И вместо горсти желтых жетонов на ладони Лейвора лежало перо. Он вставил его в свое крыло и взялся за следующую горсть. Снова проделал то же самое и снова и снова, пока полностью не оперился. Стаих посмотрел на небольшую горочку монет на дне лодки и непонимающе уркнул. Потом с обидой посмотрел на Лейвора и выбросил золото в пруд. — Кому скажу, не поверят, — прошептала я. — Но я же решил вопрос. — В свою пользу, — пробормотала я. Но факт остается фактом, и не поспоришь. А там еще много золота, Вивьян. Плутовские глаза Лейвора сузились. Отвечу на берегу. Я посмотрела на крылья Дракхара, который стал выглядеть как ангел с золотыми крыльями. Тебе не тяжело? Или золото не тянет? У меня особенные крылья. Не тянет. Лейвор убрал крылья, И они исчезли вместе с золотом. И тут лодка резко и совершенно внезапно перевернулась под торжественное ур Урру! Ур я сразу же нахлебалась, а платье, поднявшись в воде и сделав из меня подводный тюльпан, мешала выплыть на поверхность. Мокрая ткань намоталась на руки. Я начала конвульсивно дергаться, замечая, как много пузырьков воздуха выходит изо рта. Это была бы самая глупая смерть, самая. Если так случится, и сестра узнают об обстоятельствах, уверена, даже сказать ничего от шока не смогут. Вот если бы во мне было много магии, я бы смогла себя спасти. Конечно, я не имею представления, сработали бы заклинания, произнесенные в воде, но попыталась бы. Стоп. У меня же есть магия. Может, я теперь могу находить не только золото? Я представила, как выплываю и не успела вспомнить подходящего заклинания как уже выстрелила собой из воды жадно вдохнула воздух ртом и тут же почувствовала руки наталии не успел в этот раз вы сами справились удивленно заметил лейвор встряхнув головой сможете плыть я попробовала двинуться в воде юбка платья поднималась на поверхность мешая трудно честно сказала я тогда обхватите мою шею руками Лейвор подплыл ближе. Я видела каплю на кончике его ресницы. Его дыхание щекотало лицо. Мы были слишком близко. Еще и обнимать? Так надо, Вивьен. Дракхар словно прочитал мои мысли. Нас тут никто не видит. уру -ру -ру -ру! проплыл мимо Стайх, И Лейвор проводил его тяжелым взглядом, но ничего ему не сделал. «Может, у них эти дракошки — священные животные?» Создалось впечатление, что им позволялось все, словно неразумным детям. «Хочешь пруд? На пруд! Перевернул? Ладно, выплывем!» «Хозяева!» — крикнул Яш из берега. «Вивьен, ну же, я ненавижу холодную воду!» «Она теплая!» — пробормотала я, отводя взгляд в сторону, от такой близости с мужчиной. «Куда там руки? На шею? Небеса!» «Вивьен!» «Чем дольше я здесь, тем больше силы теряю, а нам еще!» Я решительно обвела руками шею Лейвара, и он резко вылетел из воды, раскрыв свои огромные крылья. Золотые перья на миг ослепили, я услышала, как он закончил фразу «Лететь». Дракхар прижал меня к себе и взмахнул крыльями. Мы поднялись над прудом на высоту деревьев, и мне больше не нужно было говорить, чтобы я держалась крепче. «Вцепила с паразитом!» С меня текла вода, платье тащило вниз своей тяжестью, но Лейвер уверенно взмахивал крыльями, неся нас в сторону берега. Под нами на спине плыл стаих, открывая рот и ловя капли, что текли с моего платья. Стайх обиделся за то, что ты забрал добытое им золото». «Это мое золото». «Ну и пруд твой. Ты ждал ему там жить?» «Это другое». Лейвор опустил нас на землю, скрыл крылья и качнулся. Опять? С долей отчаяния спросила я. Я в порядке. Дракхар твердо посмотрел на меня. Яша тут же подлетел, стал хлопотать вокруг нас. Ох, плохой стайх! Плохой! Хозяин, как же вы так? Сдохните же! Не окрепли! Дважды чуть к працам не отправились и снова весь резерв грохнули! Хозяйка сама бы выплыла! Не выплыла бы коротко ответил Лейвор и молча пошел в сторону дома. Походка его была странной, рывками, с покачиваниями. А когда он врезался в куст, я окончательно поняла, что он плюс я — это к его нулевому резерву. Плохо на него влияю. «Надо быстрее переезжать», — пробормотала я вслух, выжимая платье на ходу, стараясь догнать Лейвора. «Вы не можете, хозяйка. Еще никто так с хозяином не обращался, как вы». «Вот именно поэтому, Яша». «Уруру!» — раздалось сзади. Стаих в припрыжку пустился за нами. «Назад!» — завопил домовушка, перекрывая ему путь, расставленными в сторону руками и ногами. Яшу снесли на ходу, так, словно он ничего не весил. «Оп!» — и доморф уже в кустах, а стаих висит на моей ноге. «Уруру!» — обнимая мое колено, дракончик поднял голову и заглянул мне в глаза. «Вот еще! Не будет такого!» Яша выковырил себя из кустов, отряхнулся, встал рядом, уперев руки в боки, и гневно, глядя на Стайха, сказал «А отпусти хозяйку! Если ты этого не сделаешь, она не вылечит хозяина! Не вылечит хозяина, дом получит, третий племянник со стороны матери, а он на минуточку земляной дракон! Не видать тебе потом пруда с лодкой, как второго солнца!» Стайх медленно разжал лапы на моей ноге. Кажется, он все-все понимал. Я вошла в дом, а дракончик так и остался стоять на месте и смотреть мне вслед. Яша торжественно и очень важно закрыл за нами дверь. Казалось, он смотрел на Стайха как победитель. Жалко дракончика. Хозяйка, поторопитесь переодеться и к хозяину. Там из-за закрытых дверей гостиной раздался голос Лейвора. Яша, у нас гости. Проводи Вивьен к себе и принеси напитки. Признаться, я колебалась. Дракхар же едва стоял на ногах. Осилит ли он визит посетителей? Конечно, я тоже не при параде. С меня до сих пор капает после купания в пруду. Но я могу переодеться и взять часть беседы на себя, если будет необходимость. Но нужна ли я, когда меня не зовут? Яша подошел к двойным дверям гостиной, приложил ухо и тут же отпрыгнул. Он заметно занервничал. Быстро схватил меня за мокрый край юбки и потащил прочь. Твой хозяин справится, ему же плохо. Хозяйка, вам нужно быстрее в комнату. Переодевайтесь, а то заболеете. Вещи в шкафу. Какие вещи? Женские. Все новенькие, не беспокойтесь. С утра купленные. И когда только успели? Я дойду до комнаты сама, не беспокойся. Лучше иди к хозяину. Только ответ на вопрос. В гостиной. «Есть кто-то, ненавидящий людей?» Яша промолчал. «Что ж, ладно. Не надо мне знать, так настаивать не буду. По-другому узнаю. Вот только за Ливера тревожно. Пусть мне порядком надоел этот вечный лазарет, но оставлять в беде тех, кто меня спас, было не в моей натуре. «Беги к хозяину, я не потеряюсь», — поторопила я до Морфа, и он, подпрыгнув, рванул в сторону кухни. Во входную дверь поскреблись. «Стайх, если Яша услышит, то дракончик точно попадет под горячую руку доморфа. Или того хуже Левера или гостей. Уж лучше я выйду. Успокою звереныша. Да и сама тоже выдохну. Конечно, в мокром платье было холодно и некомфортно. Но стайха надо угомонить. А то так дыру проскребет». Я открыла дверь и на меня умоляюще посмотрели огромные зеленые глаза дракоши. Пришлось брать этого милого пухлиша на руки. «Только тихо», — обратилась я к Стайху шепотом. «А то нас будут сильно ругать», — мне показалось или создание кивнуло. Он оказался тяжелым, еле донесла его до комнаты, и только там с облегчением поставила на пол. «Ру-ру!» — Стайх тут же облюбовал ковер, и лег на него. «Оставайся здесь. Я сейчас переоденусь и приду», попросила я, подходя к шкафу. Открыла дверцы и замерла. На вешалках висело множество разнообразных вещей. Человеческих и привычных дракхаркам. Я несколько секунд с интересом рассматривала последние, не зная, как носить эти предметы одежды. Я видела нескольких местных женщин, и все они были одеты совершенно по-разному, но куда свободнее по нраву, чем я привыкла. Я не видела драг в корсете, зато в юбке, из-под которой торчат колени, успела заметить. На вешалках же висели и привычные мне открытые и закрытые платья, но были и отдельные юбки, верха разного кроя и странные предметы одежды. Я даже нашла тканевый чехол с рукавами, и тянущиеся платья, больше походившие на змеиную шкуру. Я выбрала самый близкий мне по духу наряд, платье, которое открывало ключицы, а все остальное было прилично закрыто. Удивилась, найдя на полках предметы нижней одежды двух раз, но снова взяла привычные. Быстро переоделась в туалете и вышла. Остайха и след простыл. «Дракоша?» — позвала я. «У него есть имя? Как его зовут?» Может, попробовать его позывной? ур -ру -ру», тихо попыталась я. Стай! их. И заметила приоткрытую дверь. О нет, убежал. Я начала заглядывать во все комнаты, ища создание, и тихо зовя его уру Прошла с по всем комнатам, не видно. Оставалась только гостиная, у дверей которой я застыла, прислушиваясь. — Левар, зачем тебе эта зверушка? — услышала я голос мужчины. — Зашел таки. Яша, наверное, там зубы в крошку стирает от злости. Я собралась была отступить, когда до ушей донесся ответ Дракхара. По моим данным, на земле, где сейчас находится винодельня ее семьи, есть залежи драконита. Я отшатнулась. — Так это я зверушка? Я? Так вот почему он возится со мной. — Серьезно? Залежи драгонита на континенте людей, а доказательства нашел, звучит невероятно. Кое-что накопал, но она мне не доверяет. Даже после того, как наши ребята помогли тебе ее припугнуть, даже после этого... Какие ребята? Он о чем? Неужели речь идет о тех двух дракхарах, что шли за мной по улице, когда я сбежала? А как же игра в доктора? Она ж тебя лечила после фальшивого отравления. Не прониклась? Обычно с угольками, что хочешь, делай, стоит им часть нашего тела увидеть. Еще бы. Их мужики такие дрыщи. Такое отравление было поддельным. М -м -м. Я живо вспомнила, как Лейвор падал в карете, пока я не положила его голову на свои колени. Как лежал в кровати с голым торсом. Как мы с ним оказались в ванне. И яша. Этот харизматичный Доморф оказалось, играет на его стороне. Тот, то он не особо переживал, когда хозяин был отравлен. Не зря мне его поведение показалось странным. Но как Дракхар умудрялся выглядеть так жутко? Она из типичной аристократической семьи. В голове одни правила и этикет, так что буду еще долго возиться. Может, ты плохо старался? Слишком хорошо выглядел?» Да я весь резерв выпустил в воздух, чтобы выглядеть как можно хуже. А она чуть меня не угробила, в ледяную ванну запихнула. Огненного дракона в ледяную воду. Я закрыла глаза, ощущая себя так, словно родная сестра бьет меня по щекам, а я жду, когда закончит. Мне хотелось дослушать разговор, но шорох из кухни заставил спрятаться под лестницей. ур До моей ноги дотронулась драконья лапка. «Так вот ты где?» — тихо прошептала я Стайху, растерянно погладив его по голове. «Значит, таково положение дел. Может, вовсе не из-за таланта находить золото он меня взял, а увидел сережки из драконита и начал пробивать подноготную? С чего ты решил, что у нас там залежи этого его драгоценного камня? И задался целью выведать у меня все подробности?» Теперь я понимаю, почему вдруг он решил стать моим куратором и спешно уехал со мной на Однар. Почему сразу отравился и поселил меня в своем доме. Не он, а с воспалением хитрости. Не зря я сразу отметила его плутовской взгляд. Яши прошел мимо, не заметив нас, неся огромный поднос с напитками и стараясь его не уронить. Первым порывом было желание убежать, причем немедленно но я заставила себя десять раз подумать. Я прекрасно помнила, чем закончился мой предыдущий импульсивный побег. Пусть преследователи и были от Левора, чтобы он смог выставить себя героем, а я стала обязана ему до конца дней. Я больше не хотела принимать поспешных решений. Если посмотреть со стороны, то что я имею? Чужой континент, другая раса, неизвестные законы, Нет дома, нет денег. Вот это поправимо. Нет знания о менталитете. Меня здесь не хотят убить, а хотят узнать о драконите. Лейвер решил разыграть спектакль ради получения ценной информации. Раз это редкий и ценный камень, то его желание вполне понятно. Это не его пугающие, но тебе есть белье. Это коммерческий интерес. Нужно поговорить с ним на чистоту. Сказать, что никакого драконита нет, можно заканчивать, разыгрывать спектакль. Попросить помочь с адаптацией на Днаре. Я вышла из-за лестницы, как только Яша торопливо пробежал на кухню, гремя пустым подносом. «Стай их за мной!» «Пойдем на улицу!» — прошептала я дракончику. И, проходя мимо дверей гостиной, услышала. «А что с договором о помолвке заключенным с ее дядей?» Меня что молния поразила на месте. «Нет, пожалуй, договориться у нас с Лейвором не получится».